Глава 30. На заре жители начали покидать Орлонг. Эвакуация проходила с впечатляющей организованностью. Люди уже несколько недель готовились и собирали вещи. Каждая семья уходила всего с двумя сумками, где лежали одежда, медикаменты и запас еды на несколько дней. К полудню центр города опустел. От Орлонга осталась одна оболочка. Республиканская армия наскоро переделала большие дома в оборонительные сооружения наполнив их взрывчаткой и мешками с песком. Солдаты проводили гражданских до подножия утесов, где люди начали долгий петляющий подъем к пещерам в скалах. Проход был узким и опасным, некоторые места приходилось преодолевать с помощью веревочных лестниц, приделанных камню гвоздями. «Тяжелый подъем», — сказала Рин с сомнением, глядя на скальную стенку. Лестницы были такими узкими, что людям приходилось карабкаться гуськом без чьей-либо помощи. «Смогут ли все его преодолеть?» «Ничего, справятся!» Венка шла за ее спиной и вела двух маленьких нычущих детей, брата и сестру, которые потеряли в толпе родителей. «За много лет наш народ привык скрываться в холмах. Мы прятались там в период сражающихся царств, и там же скрывались, когда пришла Федерация. Это мы тоже переживем!» Она посадила девочку себе на бедро и дернула за руку мальчика. «Давай побыстрее!» Рина глянулась через плечо на колышущееся людское море внизу. Может, пещеры и спасут жителей провинции Дракон. Но беженцам с юга велели занять долину внизу, а это открытая местность. По официальной версии, пещеры были слишком малы, чтобы вместить всех, так что беженцам придется смириться. Но в долине укрыться было совсем негде. Открытые всем стихиям, не имея ни естественных преград, ни оборонительных сооружений, за которыми можно спрятаться, беженцы не могли защититься ни от непогоды, ни от ополчения, и уж точно не от Фэйлина. Но куда им было деваться? Они бы не сбежали в Орлонг, если бы дома было спокойно. «Есть хочу!» — заныл мальчик. «Мне плевать!» — Венка дернула его затощую ручонку. «Хватит хныкать! Шагай быстрее!» «Сражение будет проходить в три фазы», — сказал Вайшра. «Сначала мы загоним их во внешний канал между красными утесами. Затем победим в сухопутной битве в городе. И, наконец, они отступят к побережью, там мы с ними и разделаемся. Если нам чудесным образом повезет, дело дойдет до этой стадии». Офицеры мрачно кивнули. Рина глядела комнату военного совета, удивившись, сколько здесь новых лиц. «Половина офицеров только что получили повышение». Они носили знаки отличия старших офицеров, но выглядели максимум лет на пять старше рин. Столько юных испуганных лиц, так много командиров погибло. Война быстро становилась сражением детей. — А тот корабль вообще способен втиснуться между утесами? — спросила капитан Далейн. — Да знакома с каналом, — ответил адмирал Кулау, молодой флотский офицер, сменивший Малкоя. Похоже, он старался понизить голос, чтобы казаться старше. «Она строила корабль, имея в виду канал». «Это не имеет значения», — сказал Эриден. «Если даже войска начнут высаживаться с внешней стороны канала, мы уже в беде». Он склонился над картой. «Вот почему мы поставили лучников здесь и здесь». «А почему нет укреплений с другой стороны?» — прервал его Катей. «Вторжение начнется со стороны канала», — заверил его Вайшра, — «не из долины». «Но каналы слишком очевидный путь для атаки», — упорствовал Катай. «Они знают, что мы их ждем. На месте Дадзи, имея такое большое численное преимущество, я бы разделил войска и послал третью колонну в обход с тыла, пока все заняты фронтом». «Никто никогда не атаковал Орлонг Суши», — сказал Кулау. Нападавших убили бы, пока не перебираются через горы. «Нет, если этот путь никто не охраняет», — Кулау откашлялся. «Но его охраняют, там 50 человек. 50 человек не разделаются с целой армией. Чанэнь не пошлет целую армию в обход. Для такого огромного флота нужно много людей». Никто не сказал очевидного. У республиканской армии просто не было достаточно войск для строительства укреплений. «Единственная по-настоящему укрепленная часть Орлонга — это казармы и дворец, но не долина, не южане». «Конечно, Чанэнь предпочтет превратить сражение в сухопутное», — продолжил Вайшра ровным тоном. «Тогда они смогут воспользоваться преимуществом в численности. Но пока мы деремся в основном на воде, у нас остаются шансы на победу». Канал уже перегородили многочисленными железными цепями и подводными завалами. Получилась почти дамба. Республиканцы ставили на маневренность против численности. Их джонки могут шнырять между кораблями императорского флота, разбивая строй, а тем временем артиллерия будет обстреливать атакующих с позиций на утесах. «А какова структура флота?» — нервно спросил молодой офицер, которого Рин не знала. «Какие корабли — наша главная цель?» Цельтесь по большим кораблям, не по джонкам», — сказал Кулау, — «в те, где стоят катапульты. Но большая часть войск находится на той плавучей крепости, и если топить корабли, то ее в первую очередь». «Хотите, чтобы мы встали около утесов в форме веера?» — спросила капитан Долейн. «Нет», — ответил Кулау. «Если мы растянемся, они нас уничтожат. Держитесь вместе и перегородите канал». «А как насчет их шамана? Если корабли сгрудятся в кучу, он просто сдует наш флот на скалы». «Фейлена я беру на себя», — сказал Арин. Генералы уставились на нее. Она ввела взглядом стол. «Что такое?» «В последний раз это кончилось тем, что ты бродила где-то целый месяц», — сказал капитан Эриден. «Мы справимся с Фейленом. На утесах мы расставили 15 батальонов-лучников». И он просто сметет их оттуда, они для него лишь досадная мелочь. «А ты разве нет?» «Нет, на этот раз я буду летать». Генералы переглянулись, как будто не знали, стоит ли смеяться. Только генерал Таркет, как всегда молчаливо сидящий в углу, проявил небольшой интерес. «Я сконструировал для нее... э одно устройство», — объяснил Катей. Однако его попытка показать принцип действия жестами не удалась. «Оно состоит из кожаных крыльев, соединенных стержнями, а Рин может вызвать пламя, чтобы подняться в воздух по тому же принципу, как летающий бумажный фонарик». «И ты уже пробовала?» — спросил Вайшра. «У тебя получилось?» Рин и Кати кивнули. «Прекрасно», — сухо произнес Гужубай. «Итак, если она не выжила из ума, то о боге ветра можно не беспокоиться». «Но предстоит разобраться с остальным императорским флотом, а численность их войск в три раза больше нашей». Офицеры беспокойно заерзали. Рин было бы проще свести все сражение к битве с Фейленом. Ей не хотелось думать об остальном флоте, потому что разобраться с ним будет непросто. Республиканцы в меньшинстве обороняются и загнаны в ловушку. «Можем прибегнуть к разной тактике», сказал Катай куда спокойнее, чем ожидала Рин. «Например, сломать строй флота и взять корабли на абордаж. Самое главное — не позволить кораблю крепости пристать к берегу, иначе сражение будет проходить на улицах города». «А силы Дзюни не такие уж грозные», — добавил Кулау. «Они истощены. Ополчение не привыкло к морским сражениям. Солдаты страдают от морской болезни. В то время как наша армия создана для войны на реке, а солдаты отдохнувшие, мы победим». Похоже, ему никого не удалось убедить. «Есть еще один вариант, который мы не рассматривали», — после недолгого молчания сказал генерал Ху. «Мы могли бы сдаться». И то, что это заявление не было немедленно встречено возмущенным гулом голосов, показалось Рин обескураживающим знаком. Несколько секунд все молчали. Рин покосилась на Вайшру, но его лицо осталось непроницаемым. «Это было бы ужасно», — наконец сказал Вайшра. «Вовсе нет. Генерал Ху затравленно оглядел комнату. «Послушайте, ведь не я один об этом размышляю. Они нас перережут. Никто прежде не выбирался целым из такой передряги. Если сдаться сейчас, мы еще можем выжить». «Из ваших уст, как всегда, звучит голос разума, генерал Ху», — медленно произнес Вайшра. Генерал Ху вздохнул с явным облегчением, но его улыбка увяла по мере того, как Вайшра продолжал говорить. «Почему бы не сдаться? Последствия не будут такими уж кошмарными. Присутствующих здесь всего лишь расчленят живьем, разрушат Орлонг и раздавят всякую надежду на демократию в стране, по крайней мере, на ближайшие два столетия. Вы этого хотите?» Генерал Ху побледнел. «Нет. В моей армии нет места трусам». Тихо сказал Вайшера и кивнул солдату, стоящему возле Ху. «Эй, ты! Ты его адъютант!» Парень кивнул, вытаращив глаза. Ему было, наверное, не больше двадцати. «Да, господин?» «Когда-нибудь участвовал в бою?» — спросил Вайшера. Кадыку парня дернулся, когда тот нервно сглотнул. «Да, в Баяне». «Превосходно! Как тебя зовут?» «Джоан Лан, господин». «Мои поздравления, генерал Джоу, ты получил повышение!» Вайшра повернулся к генералу Ху. «А вы свободны!» Генерал Ху протиснулся к двери и вышел без единого слова. Дверь за ним захлопнулась. «Он переметнется», — сказал Вайшра. «Эриден, остановите его!» «Навсегда?» — уточнил Эриден. Вайшра ненадолго задумался. «Только если будет сопротивляться!» Отпустив членов военного совета, Вайшра жестом велел Рин остаться. Она в панике посмотрела на Катая, выходящего из зала вместе с остальными. Как только комната опустела, Вайшра закрыл дверь. «Когда все закончится, навести нашу общую подругу Мук», — тихо сказал он. Рин испытала такое облегчение, что он не упомянул геспирианцев, и несколько секунд только непонимающе пялилась на него. «Королеву пиратов?» «И сделай все быстро. Труп выброси, а мне принеси голову». «Вы хотите, чтобы я ее убила?» «А что, неясно выразился?» «Но ведь она ваш крупнейший союзник на море». «Наш самый главный союзник на море — гесперианцы», — сказал Вайшра. «Ты видишь в гавани корабли мук?» «Я и гесперианских кораблей не вижу», — заметила Рин. «Они появятся. Всему свое время». Но Мук после окончания войны принесет одни проблемы. Она слишком долго вела нелегальные операции и не привыкла никому подчиняться. Контрабанда у нее в крови. «Так и пусть занимается контрабандой», — сказала Рин, — «и будет счастлива. Разве она доставляет хлопоты?» «Она никогда не будет довольна. Анхилуун существует благодаря пошлинам». «Как только мы наладим свободную торговлю с гисперианцами, необходимые для Анхилууна условия испарятся. У нее останется только контрабанда опиума, а я не так снисходителен к опиуму, как Дадзи. Как только Мук поймет, что источники дохода исчезают, грядет новая война. Лучше задушить ее в зародыше». «И это желание никак не связано с тем, что она не прислала корабли». Вайшра улыбнулся. «Союзники имеют ценность, если делают то, что у них просят». «Мук доказала свою никчемность». «И вы хотите, чтобы я совершила упреждающее убийство?» «Давай не будем драматизировать», — помахал рукой он. «Назовем это страховкой». «Так, стенка готова», — сказал Ката и потер глаза. Он выглядел изнуренным. «Хотелось бы трижды проверить запалы, но нет времени». Они стояли на краю утеса, глядя на садящееся между стенами канала солнце, похожее на закатывающийся в щель шар. Внизу мерцала темная вода, в которой отражались скалы и пылающее оранжевое солнце. Рин смотрелась в утес напротив и увидела приколоченные к скале запальные шнуры, напоминающие уродливую сеть набухших вен. «И какова вероятность, что заряды не взорвутся?» — спросила она. Катый зевнул. «Скорее всего, взорвутся!» «Скорее всего», — повторила она. «Придется тебе поверить, что мы с Рамсой способны справиться с задачей. Если они не взорвутся, мы покойники». «Это да». Рин прижала ладони к груди, стоя на краю огромной пропасти. Она чувствовала себя такой крохотной. Под этими утесами не раз завоевывали и теряли империи. И сейчас они вот-вот потеряют еще одну. «Думаешь, мы можем завтра победить?» — тихо спросила она. «В смысле, есть ли у нас хоть малейший шанс?» «Я семь раз проводил расчеты, каждый раз по-новому. Учел все разведданные, вероятность, словом, все». «И?» «Я не знаю. Его кулаки сжимались и разжимались, он явно изо всех сил сдерживался, чтобы не теребить волосы. И это раздражает больше всего. Знаешь, на чем сходятся все великие стратегии? «Неважно, какова численность твоей армии и насколько хороши твои планы, мир создан из беспорядка, и война изначально непредсказуема. Так что, в конце концов, ты не узнаешь, кто останется в живых. Невозможно предсказать исход сражения, мы знаем лишь, что стоит на кону». «И на кону стоит-то охренительно много», — сказала Рин. «Если они проиграют, восстание будет подавлено, и на ближайшие десятилетия Никан погрузится во тьму» его будут раздирать стычки местных противоборствующих сил и остатки войск Федерации. Но если победят, империя превратится в республику, устремленную в новое блестящее будущее с Вайшрой у руля и гесперианцами рядом с ним. И тогда Рин придется задуматься о том, что будет после. И тут ей пришла в голову мысль. Поначалу крошечный зародыш, но затем пылкий взрыв надежды. «Быть может, Вайшра только что указал ей путь к спасению». «Как добраться до Голубятни?» — спросила она. «Могу тебя отвезти», — ответил катай «Кому ты хочешь послать письмо?» «Мук». Рин развернулась и начала спускаться обратно к городу. Катый последовал за ней. «Зачем?» «Она должна кое о чем узнать». Рин уже мысленно сочиняла письмо. «Если...» «Нет, когда она покинет республику, Ей понадобится союзник, тот, кто сумеет быстро вывести ее из города, не связанный с республикой человек. Мук была лживой, но имела корабли, а сейчас Мук тайно вынесли смертный приговор, о котором она не знала, и это давало Рин преимущество и союзника. «Назовем это страховкой», — сказала она. При сохранении нынешней скорости императорский флот должен был оказаться в канале на рассвете. А значит, у Орлонга осталось еще шесть часов на подготовку. Вайшера приказал войскам спать посменно, сменяясь через каждые два часа, чтобы встретить ополчение отдохнувшими и в боевом настроении. Рин понимала смысл приказа, но не могла заставить себя закрыть глаза. От нервного напряжения ее трясло, она даже сидеть не могла спокойно. Нужно было двигаться, куда-то бежать или во что-нибудь ударить. Она расхаживала по полю за казармами. В воздухе танцевали ручейки огня, закручиваясь идеальными кругами. Это хоть чуть-чуть успокаивало. Доказательство, что она хоть что-то еще способна держать под контролем. Рядом кто-то прокашлялся. Рин мигом обернулась. В дверях стоял Неджа, взъерошенный и затуманенным взглядом. «В чем дело?» — резко спросила Рин. Что-то «Мне снился сон», — пробормотал он. Рин подняла брови. «И?» «Ты умерла». Пламя вокруг нее тут же погасло. «Да что на тебя нашло?» «Ты умерла», — повторил он. Голос звучал глухо, словно издалека. Так школьник, не понимающий, бубнит на уроке цитаты из классиков. «Ты...» «Тебя застрелили над водой, и ты упала в реку. Ты была такой неподвижной». Я видел, как ты утонула и не мог спасти». Он заплакал. «Какого хрена?» — прошептала Рин. «Он что, пьян? Под наркотиками?» Она не знала, что делать, но с ним оставаться не хотелось. Рин оглянулась на казармы. «А если она просто уйдет?» «Пожалуйста, не уходи», — сказал Нейджи, словно прочитав ее мысли. Рин скрестила руки на груди. «Я думала, ты не захочешь меня больше видеть». «С чего вдруг ты так решила?» «Лучше бы мы умерли». «Кто это сказал?» «Я не имел в виду». «А что тогда? Где ты проведешь черту? Суни, Бадзи, Алтан, все мы чудовища для тебя, ведь так?» «Я разозлился, когда ты назвала меня трусом». «Потому что ты и есть трус!» — выкрикнула Рин. «Сколько людей погибло в Баяне! Сколько полягут сегодня!» Но нет, и Неджа мог остановить реку и не сделал этого, потому что боится татуировку на своей спине. Я же сказал, это больно. Всегда больно. Но мы все равно вызываем богов. Мы солдаты и идем на необходимые жертвы, чего бы это ни стоило. Однако ты поставил собственное спокойствие над возможностью сокрушить империю. — Спокойствие? — повторил Неджа. — Думаешь, это можно назвать спокойствием? Ты знаешь, что я чувствовал в той пещере? Знаешь, что он со мной сделал? Да, то же самое, что со мной сделал Феникс. Рин понимала боль Неджи, но не сочувствовала ему. Ты ведешь себя как ребенок. Ты же генерал Неджа. Так веди себя, как подобает генералу. Его лицо исказилось от ярости. Если ты решила поклоняться тому, кто над тобой надругался, это еще не значит, что все мы... Рин окаменела. Никто надо мной не надругался. «Рин, ты же знаешь, что это неправда!» «Да пошел ты!» «Прости!» — он поднял руки, признавая поражение. «Слушай, мне правда жаль, я пришел не об этом говорить, я не хочу ссориться». «Тогда зачем ты пришел?» «Потому что ты можешь там умереть, мы оба можем». Слова полились потоком, словно Неджи боялся не успеть высказаться словно у него больше никогда не будет такой возможности. «Я видел, как это случилось, видел, как в воде из тебя вытекала кровь и ничего не мог сделать, это хуже всего». «Ты что, принял наркотик?» — спросила Рин. «Я просто хотел все между нами уладить». «Так годится?» — Неджер раскинул руки. «Хочешь меня ударить? Ну, давай, я не сдвинусь с места». Рин чуть не приняла предложение, но как только она занесла кулак... Злость растворилась. Ну почему стоит ей взглянуть на Нейджу и хочется либо убить его, либо поцеловать? Это и бесило ее, и наполняло восторгом. Вот только уверенности не прибавляло. С ним невозможно вести себя безразлично, никакой золотой середины. Либо ненависть, либо любовь. Но Рин не понимала, как совместить одно и другое. Она опустила кулак. Мне правда жаль сказал Неджа. «Прошу тебя, Рин, я не хочу, чтобы мы расстались вот так». Он хотел добавить что-то еще, но слова утонули в резком звоне сигнальных гонгов. Звук пронесся по казармам громко и настойчиво, так что земля задрожала под ногами. Во рту Рин появился знакомый привкус металла. Вены наполнились паникой, страхом и адреналином но на этот раз она не рухнула, не свернулась калачиком и не стала раскачиваться взад-вперед, пока все не кончится. Теперь она была готова и использовала страх как топливо, превратила его в жажду крови. «Пора занять позиции», — сказала она и попыталась пройти мимо Неджи, но тот схватил ее за руку. «Пожалуйста, Рин, у тебя больше врагов, чем ты думаешь», Рин вырвалась из его рук. «Дай пройти», — Неджи загородил ей дорогу. Не хочу, чтобы это был наш последний разговор. Тогда не дай себя убить и никаких проблем. Но, Фейлин, в этот раз мы Фейлину не проиграем. Мы победим и выживем. — Откуда тебе знать? — спросил Неджи голосом испуганного ребенка, очнувшегося от кошмарного сна. Ри не понимала, почему, но положила руку на плечо Неджи. Не в знак извинения или прощения, а в качестве уступки, сочувствия. И на мгновение она ощутила намек на былое товарищество, такое же, как давным-давно в Сенегарде, когда он бросил ей меч, и они сражались спина к спине, превратившись из врагов в друзей, впервые в жизни находящихся по одну сторону. И по его взгляду Рин поняла, что Неджа чувствует то же самое. — Кстати, мы с тобой владеем огнем и водой, — тихо сказала она и я уверена, что мы вдвоем сумеем одолеть ветер.